Глава 6. Правда о психологических блоках. Илья сидел на стуле, изо всех сил борясь с дремотой. Говорили же дураку, высыпаться надо, -карил он себя. Так нет ведь. Чёрт дёрнул за лесть на сайт с пиратскими книгами. У Алёны там, оказывается, штук 7 романов болтается. Даже удивительно, когда она успела столько наваять. Тоже не порядок, между прочим. Явное нарушение авторских прав. надо будет поговорить с ней, предложить в суд подать на этих деятелей. Хотя сам, конечно, тоже хорош. Не удержался от искушения скачать одну книгу. Хотел только посмотреть, бегло прочитать пару страниц, а в результате зачитался так, что опомнился только под утро. Всего пару часов поспать удалось. Я вроде никогда не был поклонником такого жанра, искренне считал его руковолянием для бездельников, кому больше заняться нечем, а оказалось, затягивает. Он хотел рассказать об этом Алёне. Ведь любому автору приятно искреннее восхищение читателя, и даже собирался предложить ей свою помощь в составлении иска к пиратам. Но Алёны почему-то до сих пор не было. Илья даже волноваться начал, не случилось ли чего. Когда девушка наконец-то появилась, он радостно махнул ей рукой, и она улыбнулась в ответ. Но подойти к ней Илья не успел. В этот момент в аудиторию вошёл наставник. Он поднялся на сцену и обратился к залу. "З добрым утром, друзья мои! Я рад вас всех видеть снова. Как настроение?" бодрое. В ответ ему донеслось не очень стройное, но дружное: "Да!" И даже Илья немного приободрился. Всё-таки есть некое групповое поле, своего рода эгрегор, дающий силы и поддержку всем, кто причастен к нему. Итак, друзья мои, вчера мы с вами подробно говорили о том, что такое духовный интеграционный кри и для чего она нам нужна. Начал наставник. Также мы разбирали шкалу эмоциональных состояний Хокинса и шкалу Хаберда, которыми мы будем активно пользоваться, а ещё познакомились с тем, какие бывают волны нашего с вами мозгового излучения. Как я и обещал, сегодня теории будет поменьше, а практики побольше. Но для начала Я хочу рассказать вам, с чем собственно работает духовный интеграционика. Наставник повернулся к залу, словно давая понять, что намерен обратиться к очень серьёзной и важной теме. Сегодня мы поговорим о том, что такое психические блоки, каковы механизмы их возникновения и как эти самые блоки влияют на нашу жизнь. Причём не только на эту, но и на жизнь нашего рода, наших потомков. а также на нашу жизнь в любом из следующих воплощений. Зал испуганно притих. Наставник так легко и непринуждённо говорил о вещах, которые пока ещё не у всех укладывались в голове. Психологический блок это любое событие, произошедшее с нами, которое останавливает в нас поток энергии. Что бы ни происходило, возможно два варианта: либо у нас хватает энергии, и тогда эта ситуация воспринимается нами как обычная, либо не хватает. И тогда эта ситуация становится для нас травматической. В этом случае мы падаем по шкале Танов и начинаем реагировать на происходящее неадекватным способом. А как это? послышался чей-то робкий голосок. Помните шкалу Хаберда, осведомился наставник. Каждый раз, когда мы падаем по шкале Танов, энергии становится всё меньше. Почему это происходит? Потому что, как только мы упали, нас зацепили Мы нервничаем, суетимся, энергию расплескиваем, от этой энергии становится ещё меньше. Нас ещё легче зацепить. Мы бьёмся как рыба на крючке, а энергии становится ещё меньше и меньше. И вот эта нисходящая ситуация усугубляется всё больше и больше, а в итоге мы оказываемся где-то в зоне позора или в зоне апатии, предсмертного состояния, когда у нас депрессия и ничего не хочется. Вера вздохнула. Вспомнив новогоднюю ночь, когда сидела с бутылкой перед телевизором, она в которой уже раз с благодарностью подумала о Маринке. Страшно даже представить себе, что было бы, если бы подруга юности не поздравила её с Новым годом. А может быть, этот стандартный ритуал поздравлений, когда принято вспоминать всех близких и не очень, звонить, писать или приходить в гости, несёт в себе какой-то особый, глубинный смысл. И дело вовсе не в том, что сменяется дата на календаре, а в том, чтобы найти повод время от времени спросить у близких: как дела, порадоваться и погрустить вместе или даже протянуть руку и удержать на краю. Наставник продолжал. Интеграционник позволяет вернуть энергию из ситуации, неважно какой, восстановить энергетический, психологический порядок в голове и в теле, потому что это совмещённые системы, и позволит человеку создать новую схему реагирования. Это самое важное. Таких моделей реагирования у каждого из вас есть некоторое количество, но эти модели можно и нужно улучшать. Когда травма перестаёт быть травмой, появляется новая модель поведения. Ты её внедряешь и получаешь результат. И результат становится элементом твоей жизни. Наставник широко улыбнулся, но тут же стал снова серьёзным и заговорил размеренно и веско. Итак, мы с вами рассмотрим 13 видов основных психологических блоков и способов их возникновения. Первое место по праву принадлежит травме. Разумеется, в данном случае не имеются в виду случаи, когда мы разбивали коленки или нос. Речь идет о травме психологической, когда вы попадаете в ситуацию, в которой испытываете неприятные эмоции, и после того, как ситуация завершилась, и еще какое-то время переживаете, прокручиваете ее в голове. Думаете что-то вроде: "А если бы я сказал так, а если бы сделал это? Вот это махание кулаками после драки верный признак того, что травма состоялась". Вот это да. Даже сон прошёл. Илья тряхнул головой и уставился на наставника с искренним удивлением. Вот это новость. Получается, у меня любой судебный процесс неизгладимая душевная травма. Каждый раз ведь приходится прорабатывать Вот тут надо было на какую-то статью сослаться, а вот здесь на решение пленума Верховного суда ошибки свои искать приходится и прорабатывать, чтобы не повторять их в дальнейшем. Хотя, может быть, это уже профессиональная деформация? Нормально, это люди каждый день в суде не выступают. Травма может быть большой, серьёзной и глобальной, а может быть мелкой, повседневной. Вам без повода нахамила официантка в кафе, на вас накричал начальник на работе. Ваш муж или жена как-то неадекватно отреагировали? Такие травмы могут происходить несколько раз в день, и каждая оставляет мелкую занозу, кусочек чувства собственной неполноценности, которое ощущать совершенно не хочется. А если не оставляет? спросила серьёзная девушка. Тогда это уже не травма, ответил наставник. Я уже об этом чуть раньше говорил. Если человек справился, хватило энергии, значит, молодец, живи дальше. Если жизнь ситуация оставила след, то потом каждый раз, когда происходит нечто подобное, этот болезненный кусочек опыта просыпается и начинает вопить. Внимание, опасность. Человек может быть и сам этого не осознаёт, но на всякий случай включает защитные механизмы. Окружающими такая реакция воспринимается как неадекватная, потому кусочек опыта получает новое подтверждение безусловной полезности. От этого он становится ещё весомее, мощнее. А человек раз за разом накапливает этот травматический опыт, пока не становится своеобразной системой конденсированного опыта, как называл это Станислав Гроф. В самой крайней форме этот конгломерат травматики просто отгораживает человека от мира, создавая уверенность в том, что мир опасен, люди сволочи и держаться от них надо подальше. Наставник поднял руки над головой, словно нависая над кем-то. Вытаращил глаза, состроил страшную физиономию, став похожим на мультяшного монстра, и угрожающе произнес «Мир опасен, не ходи к людям!» В следующий момент он превратился в кого-то маленького, испуганного и жалкого, даже ростом стал меньше, и тоненько пропищал «Не буду!» «Ну да, ну да», усмехнулся Илья, совсем как в старом детском фильме про приключения желтого чемоданчика, там, где мальчик трус был, Сидел бы я сейчас дома, лежал бы себе под кроватью. Честно признаться, этот мальчик чем-то похож на меня. Поэтому и фильм мне нравился. Там хороший финал. Мальчик стал храбрым, съев волшебную конфету, а потом как-то привык. И я ведь тоже боялся ходить мимо дворовых хулиганов, боялся, что могут избить или унизить просто так, от скуки, от нечего делать. И заступиться некому, отца нет, мать целый день на работе, да и я не сказал бы ей никогда, чтобы не расстраивать. Может, поэтому и начал карате заниматься, чтобы дать отпор, если что. Хотя не пригодилось ни разу. Странно даже. Так что нет, на травму не тянет, решил Илья. Сам себе всё напридумывал. Бывает и такой вариант, продолжал наставник. Получив травму, особенно если травма была серьёзная и оставила заметный след, человек начинает отыгрывать её снова и снова. Например, есть люди, которых всегда предают, Есть люди, которых всегда бросают мужья или жёны. Есть люди, которые всегда теряют деньги. Один мой ученик, бедный, как церковная мышь, вспоминал про свои травмы. Отец дал ему денег и попросил купить что-то на рынке. Мальчик потерял несколько монет и не смог купить всего, что требовалось. Вернувшись домой, он рассказал об этом отцу. Отец его выпорол ремнём. Было больно, горько и обидно. Но гораздо обиднее было потом, когда каждый раз, давая деньги, отец припоминал случаи потери и унижал сына, говоря, что у него дырявые руки. И в результате, лет так до 50 мальчик упорно терял деньги, продолжая тем самым дело своего отца. То есть, унижая себя за каждое действие, связанное с деньгами. Эта травма в его жизни определила почти всё: и финансы, и крайне низкий уровень собственного достоинства, и отношения с людьми вообще, и женщинами в частности. Даже в до 50 он не был женат ни разу. Вот такая у человека жизнь. Наставник удручённо покачал головой, но тут же улыбнулся, словно вспомнив о чём-то хорошем. Правда, есть и хорошая новость. С травмами бороться можно и нужно. Например, у моего знакомого проработка травмы и всего сопутствующего комплекса заняла почти 10 часов. Сейчас ему 52, его жене 36, и скоро у них будет ребёнок. Закончив на этой оптимистической ноте, наставник подошёл к маленькому столику, отхлебнул воды из бутылки, заглянул в свои бумаги. На втором месте вторичные выгоды, провозгласил он. Просто каламбур получился. Вторичные выгоды это волшебный способ сделать травму союзницей. Например, вы заболели, вам выплачивают страховку. За вами ухаживают, вы не ходите в это время на работу, не забираете детей из школы. можете читать, смотреть телевизор сколько угодно времени, и вообще, если бы не болезнь, то вы бы могли почувствовать себя в раю. Как вы думаете, быстро ли пройдёт ваша болезнь? Скорее всего, нет. Ведь у неё столько вторичных выгод. Часто бывает, что благодаря вторичным выгодам люди отказываются от денег, от благосостояния, от карьеры. Разве может быть вторичная выгода от отсутствия денег? Недоверчиво переспросила полная блондинка в первом ряду. «Еще как может!» – жизнерадостно отозвался наставник. «У нас в школе коучинга есть задание – написать 100 вторичных выгод от отсутствия денег». «И что вы думаете? Они почти не повторяются. Например, если у вас нет денег, у вас никто не будет просить в долг. Знаете ведь, хотите потерять друга – одолжите ему денег. А так друзья остаются при вас и денег не просят. У вас есть повод жаловаться на жизнь и рассказывать другим, какой вы бедный и несчастный». Вы не думаете о том, как правильно инвестировать ваши деньги, чтобы их не потерять. Вы не боитесь стать объектом преступных посягательств, например, грабежа или вымогательства, поскольку с вас взять нечего. В общем, масса вариантов. Илья чуть усмехнулся. Да, и это тоже верно. Сколько раз он слышал жалобы на жизнь от своих богатых клиентов. Сам бы мог подкинуть парочку этих самых вторичных выгод. Например, постоянный страх перед налоговой или правоохранительными органами. У нас в стране, конечно, давно уже провозглашена диктатура закона. Жаль только не сказали, какого именно. А потому как не берегись, что-нибудь до да нарушишь. Ну или там кому-то дорогу перейдёшь. И получается, что сегодня ты бизнесмен, уважаемый человек, олигарх даже, а завтра у тебя обыск, суд и добро пожаловать на зону рукавицы шить где-нибудь в Читинской области. А кроме того, есть ещё конкуренты, рейдерские захваты и ещё много чего интересного. Третий блок это ассоциации Ассоциация это биохимическая связь приятные и неприятные эмоции. В итоге получается, что одна без другой существовать просто не может. Они всегда вместе. Если это любовь и страх, то человек выбирает такого партнёра, в отношениях с которым ему приходится всё время бояться. Если это безопасность и печаль, он всегда будет печален. Стоит ему начать радоваться, как он начинает ощущать опасность. Бывает ещё связь удовольствие-опасность. Это всё об адреналиновых наркоманах, любителях экстремальных видов спорта, прыжков с тарзанки и прочих радостей, нормальному человеку недоступных и непонятных. Возникают ассоциации как в дородовом периоде, так и в детстве. Их у человека сотни. На благосостояние влияют ассоциации богатства и страха, возможностей и растерянности, любви и бедности. В русской культуре ребёнку, ушибшему колено или любую часть тела, говорят Ты мой бедный, ты мой несчастный. И благодаря такой присказке большая часть населения имеет ассоциацию любви и бедности с несчастьем. И каждый раз, когда хочется быть любимым, мы делаем всё, чтобы разориться и стать несчастными. К сожалению, это не помогает. Подсознание решает, что мы недостаточно бедные и несчастные. Надо усилить, и усиливает и ещё и ещё, пока практически не загонит нас в могилу. Умирающих у нас принято любить. Получается, что цель достигнута. А становиться успешным все-таки нельзя, потому что любить перестанут. Вот и сидят люди в своих несчастьях и бедности годами и десятилетиями. Ну и, конечно, классическая связка в нашей культуре. Бьет, значит, любит. Вот это правда. Вера вспомнила Наташу, свою старшую двоюродную сестру. Вот уж у кого судьба, так судьба. В первый раз вышла замуж за хорошего парня, рукастого и хозяйственного. Вся семья за нее радовалась. А уже через второй год оказалось, что в охмелю веселый и добрый Валерка превращается в зверя. Наташка терпела, плакала, запудривала синяки и верила, что все наладится. Тем более, что протрезвев, Валерка просил прощения, даже на коленях стоял, клялся, что больше никогда, баловал, дарил дорогие подарки, просто на руках носил. Наташа прощала, и какое-то время они жили просто душа в душу. До следующего запоя. С каждым годом светлые и счастливые промежутки становились всё короче. Пил Валерка всё больше, и бывало, что избитая Наташка пряталась с детьми у соседей, жаловалась участковому, даже заявление в милицию писала на буйного супруга. Правда, забирала их на следующий день. Чем бы всё это кончилось, неизвестно, но однажды Валерка на своих стареньких Жигулях не справился с управлением и влетел под КАМАЗ. Наташка неделю выла, аж с лица почернела. Потом, года через два, подруга познакомила её со своим братом, человеком серьёзным, положительным и убеждённым трезвенником. Наташка согласилась выйти за него замуж, но вместе они прожили недолго. Сама подала на развод, и сколько ни уговаривали её, стояла намерт, повторяя: "Крёлый он какой-то, совсем не мужик". Четвёртый блок это проекции, продолжал наставник. Правильнее их назвать интроекты. Наверняка вы замечали, что самые важные для вас люди живут у вас в голове, и вы с ними часто спорите, разговариваете, в чём-то убеждаете. Причём тот, кто живёт у вас в голове, зачастую гораздо жёстче, злее, требовательнее реального человека. Но зато поговорив с ним и убедив его, вы наверняка сможете убедить и его прототип. В итоге так мы учимся ладиться с этими персонажами. Мы знаем про их поведение всё. Что происходит, когда мы встречаемся с новым человеком? подсознание анализирует, на кого из тех, кто сидит у вас в голове, он похож. И как только найдёт на кого, начинает относиться к новому человеку как к старому знакомому, а у вас появляется модель поведения, реакций, эмоций для этого нового человека. И не страшно, что вы не с человеком говорите, а с кем-то из своей головы. Вы обижаетесь на него как на своего папу или любите его как свою маму. Но ну, прямо как у Агаты Кристи. Изумилась Вера. Там, где мисс Марпл оценивала людей, похожих на ее соседей из маленькой деревушки Сент-Мэри-Мид. Он похож на торговца, который жил со своей секретаршей и отравил свою жену. Значит, тоже отравил, ну или хотя бы намеревался. Правда, у Агаты Крейсти старушка-детектив всегда была права. Так на то и художественная литература. В жизни все гораздо сложнее. В итоге получается парадокс. Наставник развел руками. Общаясь с сотнями людей, мы на самом деле говорим всего с 10-15 личностями из собственной головы, и вся драма разыгрывается между ними. Он сделал короткую паузу и добавил, доверительно понизив голос. Самое интересное, что это касается и отношений к деньгам. Здесь также важная роль принадлежит персонажам из вашей головы, причём зачастую нескольким. Например, папа и мамина мама и их отношения. И если вы любили обоих, а они часто ругались из-за денег, рання ваше сердце, то каждый раз, беря деньги в руки, вы получаете отзыву к той раны. Будете ли вы хотеть денег в таком случае? Вопрос риторический. Пятый блок — это переплетение. То есть ситуация, когда человек из-за сбоя в родовой структуре проживает не свою жизнь. — А как такое может быть? — спросила женщина средних лет. В её голосе явно звучало недоверие, но наставник этого как будто не заметил. Мы все являемся членами нашего рода, охотно начал объяснять он. И даже если вы решили не общаться с родными, это ничего не меняет. Вы всё равно энергетически принадлежите вашему роду. Один из законов функционирования систем говорит о том, что у каждого человека в системе есть своё место. И если его лишить права занимать это место, система начинает испытывать трудности. И тогда новые члены системы, новорожденные или молодожены, занимают это вакантное место. В итоге они как бы живут из-за себя, из-за того члена рода, которому не предоставили места, фактически проживая чужую жизнь. «А почему это так опасно?» – спросила молодая женщина. «Кого исключают из рода?» «Сумасшедших, самоубийц, преступников, незаконно рожденных детей, абортированных детей. В общем, всех тех, о ком говорить стыдно или больно. При работе с клиентами сплошь и рядом попадаются переплетения с теми, кто сидел в тюрьме, сбежал от долгов, кто был продан в рабство или в армию, а ещё с теми, кто прожил жизнь полную несчастий и был живым укором всей своей родне. Развязывание этих переплетений позволяет человеку начать жить своей жизнью. Не стану говорить, что это легко. У человека добавляется сил, но ему приходится осваивать собственную жизнь заново, за то собственную Да, всё-таки хоть и умный человек-наставник, но не без своих тараканов в голове, подумал Илья. Хорошо рассуждать о родовой структуре, если у тебя 25 поколений предков в бархатной книге записаны. Но не всем же графьями-то быть. Я и про отца своего толком ничего не знаю, кроме того, что он был когда-то. И мама в детстве рассказывала какую-то сказку о том, что папа героически погиб. И что теперь? Спасибо ей, конечно, вырастил, помогло на ноги встать. Работал он много, чтобы я не хуже других был. Ну, я всего сам добился. И совершенно не обрадовался бы, появись в моей жизни сейчас этот блудный попаша. Так что обойдёмся как-нибудь без всех этих семейственных историй. Каждый имеет право на свои заблуждения, и наставник в том числе. Шестой блок это лояльность. И ещё один способ взаимодействия с системой. Он очень древний, поскольку люди общественные существа. Ещё с пещерных времён они привыкли выживать группами, небольшими племенами, родами, общинами. В те времена человек в одиночку просто был обречен на гибель. Поэтому принадлежность к группе – очень важная вещь. Система дает человеку чувство принадлежности, чувство осмысленности жизни. И ради того, чтобы не лишиться этого, человек готов поставить цели системы выше собственных и даже общечеловеческих. Например, члены преступных сообществ готовы убивать людей, лишь бы оставаться своими в банде. А члены коммунистической партии в не столь уж далекие годы Готовы были страдать, голодать, расстреливать в подвалах людей, вина которых заключалась в неподходящем происхождении, отрекаться от своих жён, детей и родителей. Наставник махнул рукой и мрачно подытожил. В общем, из лояльности люди идут на многое. Например, если ваш род бедный, то вы просто из лояльности к роду тоже будете бедным, и все сознательные попытки разбогатеть разбиваются о такую лояльность. История России последних 100 лет даёт нам тому пример. У нас убивали тех, кто жил чуть лучше, чем соседи, и это отразилось в памяти множеству семей. Наставник замолчал ненадолго, словно раздумывая, говорить ли дальше, но потом всё же решился. У меня лично возможность быть успешным перекрывал страх, который испытала моя бабушка, когда на её глазах убивали родню, чтобы отобрать деньги. Пока это не было исцелено, я подсознательно делал всё, чтобы не зарабатывать больше соседей, не жить лучше их. В глазах его мелькнула печаль, и у губ залегла горькая складка, но лишь на мгновение. Уже в следующий момент наставник заговорил вполне бодро, в своей обычной манере. Точно так же мы можем из лояльности испытывать депрессию, тяжесть, зависть, проявлять агрессию. Стоит ли так жить? особенно если учесть, что работа с лояльностью занимает считанные часы, и ситуацию можно изменить коренным образом. Седьмой блок подводный камень, который разбивается нашей жизнь импринт. Многие в зале смотрели на наставника озадаченно, пытаясь понять смысл незнакомого слова. Импринт это запечатление, образ, зафиксировавшийся в памяти как безусловно позитивный. Если индюшонку, только что вылупившемуся из яйца, показать, допустим, собаку, он будет думать, что это его мама. Будет бегать за ней, пищать и требует, чтобы она вела себя как мама, то есть кормила и грела его. Конечно, мы-то с вами люди, и все процессы у нас протекают значительно сложнее, но механизм примерно такой же. Людей мы импринтируем в моменты, когда они нас от чего-то спасли, подняли упавшего малыша, отогнали малолетних хулиганов и так далее. Если этот человек оказался не богат и не шибко счастлив, то и мы неизбежно стремимся к этому. К счастью, импринты нечасто влияют на аспект благосостояния, но часто влияют на выбор партнёра. У себя я нашёл такой импринт. Однажды меня спасла девушка. У неё был довольно длинный нос. Впоследствии многие годы я совершенно бессознательно тянулся именно к длинноносым девушкам. Согласитесь, странный критерий выбора подруг. усмехнулся наставник Следующий, восьмой пункт в нашем списке самоидентичность. Мы все точно знаем, кто мы. Мы честные, упорные, сильные, слабые, добрые, злые и можем назвать ещё тысячу качеств, описывая себя. Мы настолько привыкли быть какими-то, что давно забыли, кто мы. Здесь очень важно разделять: не какое я, а кто я. Именно характеристика какой я заменяет нашу суть. И уже заменило настолько, что мы цепляемся за эти качества и боимся их потерять, ибо тогда мы потеряем себя. И если у нас есть качества, несовместимые с благосостоянием, мы часто предпочитаем сохранить качества, нежели получить благосостояние. Наставник оглядел притихший зал. Возможно, вы подумали: "Ерунда какая, да я легко откажусь от любого качества". Да, это действительно так в определённых состояниях сознания. Но почему-то большинство людей продолжают держаться за эти качества и создают из них самоидентичность. Например, идентичность неудачника, идентичность духовного человека, идентичность борца за правду и так далее. А может, ну её нафиг такую идентичность? протянул парень с длинными волосами, стянутыми в хвост на затылке. Наставник покачал головой. У ничто же идентичность нельзя. Это приводит к большим проблемам. Зато её можно расширить, сделать более комплексной, многогранной, гибкой. И продолжая расширяться, она перерастает ограничения прежней маленькой идентичности. Примеров таких процессов в истории и литературе не счесть. В моей практике их тоже предостаточно. Я несколько десятков раз включал людям, пытавшимся делать бизнес, саму идентичность бизнесмена. И только после этого у них в делах начинался финансовый рост и получалось создать стабильно работающие предприятия. Девятый блок это решение. Тоже очень интересная вещь. Есть факты, они точны и беспристрастны. Люди, столкнувшись с каким-то фактом и сильно эмоционально переживая по этому поводу, склонны к обобщениям, причём иногда к обобщениям глобальным. Например, человек потерял деньги и принимает решение, что он всегда теряет деньги. Парня отвергла девушка, и он решает, что его отвергают все девушки. Как только в решении появляется обобщение, Решение становится самоисполняющимся пророчеством. Такое пророчество делает всё, чтобы исполниться. Управляет человеком, заставляет его подстраивать ситуации, настраивает самооценку, заставляет подбирать людей и так далее. В итоге, исполнившись, такое решение становится сильнее и работает всё эффективнее. В большинстве случаев, в тренинге личностного роста работают именно с такими решениями, убеждениями и помогают их перепрограммировать. На самом деле чаще всего создаётся новое решение, которое перекрывает старое. Но энергия нового решения быстро заканчивается, и из глубин подсознания всплывают старые решения. И снова человек идёт на тренинг за новым допингом. А что же тогда делать? спросил мужчина средних лет. Есть только один эффективный способ работы с решениями. Сначала необходимо устранить причину тех эмоций, которые привели к решению. А потом решение легко отменяется, принимается новое, и это новое решение встраивается в психику клиента. Как следствие, у человека моментально меняется стиль и способ общения с окружающими людьми и миром. Хм. А вот интересно. Что если я в детстве принял решение, что стану успешным и богатым несмотря ни на что? Мельком подумал Илья. Неужели такое решение тоже надо перепрограммировать? Но уж нет, дудки. Десятый блок – это обеты и клятвы. Все мы когда-то кому-то что-то обещали. Папе, маме, учительнице, себе самому, родине, партии и пионерской организации вступали в партию, в комсомол, давали присягу в армии, женились в конце концов. Некоторые даже в церкви венчались. И к данным клятвам и обетам относились несколько, я бы сказал, легкомысленно и совершенно зря. В моей практике было несколько совершенно драматичных моментов, когда мы с клиентами находили клятвы, данные им в прошлых жизнях. Красивые такие были клятвы, полные лиризма и самопожертвования. Что-нибудь вроде: "Я буду любить тебя вечно, где бы ты ни была, я найду тебя, и мы будем вместе. Я всё отдам за то, чтобы быть с тобой". Наставник порежал руки к груди, поднял глаза к небу. Но тут же вновь опустился на грешную землю. Что происходит потом? спросил он и сам же ответил. В данной клятве не было срока действия. Например, когда венчаются в церкви, там в клятве есть ограничение: пока смерть не разлучит нас. Здесь же таких условий не было. Навсегда, значит, навсегда. В следующем воплощении рождаются она, мать, и он, сын. Клятва любить вечно, да она. Сыну никто не нужен, кроме матери. Мать в ужасе, но ничего сделать не может. Нашли клятву, смогли её отменить. И у парня появилась своя личная жизнь. Он наконец-то смог отпустить мать. Это как в игре Престолов? Деловито поинтересовался Взъерошенный пеньёк. Там, когда хоронят кого-то из братьев ночного дозора, говорят, его дозор окончен. Примерно так, согласился наставник. Вступая в монашеский ордена, мы давали клятву отказа от материальных благ. Бывало, что в прошлой жизни дав клятву вернуть долги с процентами, Мы становились клятво преступниками и теперь в этой жизни продолжаем платить по долгам прошлой жизни со всеми набежавшими процентами. Одна клиентка в этой жизни успела потерять две квартиры и пять раз делала неверные вложения, вследствие которых теряла все деньги. Как выяснилось, это были выплаты процентов по старому долгу, который она создала в прошлом воплощении. Илья чуть обернулся да так и ахнул. Алёна сидела, неестественно выпрямившись, с бледным лицом и остановившимся взглядом. Видно, слова наставника сильно задели её за живое. Очень хотелось подойти к ней, утешить, сказать что-то хорошее. А наставник всё говорил: "Следующий пункт это осколки души. Многие замечают, что с возрастом становятся менее талантливыми, энергичными, способными на что-то значительное. Этот процесс обратим". Дело в том, что у многих людей произошло то, что называется расщеплением души. Когда человек оказывается в ситуации, в которой невозможно принять решение, он жертвует душой. Помните фильм Выбор Софи? Там, где героиня попадает в концлагерь и должна выбирать, кто из её двоих детей умрёт, а кто останется жить. Или вспомните случай, когда оператор разводного моста взял с собой на работу своего сына. Ребёнок полез играть в механизм моста, а в это время ехал поезд, и мост надо было опустить. Опустить можно было только, раздавив собственного ребёнка. Если не опустить, крушение поезда неизбежно. Машинист моста принял решение пожертвовать ребёнком. Он посидел в этот момент. Его душа не выдержала дилеммы и практически полностью разорвалась. Большая часть осталась в моменте травмы. Меньшая часть продолжила жить. Вера почувствовала, как к глазам подступают слёзы. Твоё горе, с полгоря говорила когда-то бабушка, и как же она была права. Но подумаешь, муж ушёл, случались с людьми вещи и похуже. В конце концов, все живы, здоровы, и трагедию устраивать совершенно не стоило, хотя бы для того, чтобы часом не накликать ещё худшую беду. Голос наставника звучал серьёзно, почти скорбно, и вместе с тем дарил надежду. Когда умирают наши горячо любимые родные и друзья, когда нас прилюдно унижают, Когда мы испытываем запредельную физическую и душевную боль, наша душа рвётся и оставляет в моменте травмы часть себя вместе с нашей жизненной силой, способностями, талантами. Возвращая осколки души из прошлого, мы восстанавливаем свои силы и способности. После этого процесса некоторые начинают рисовать, писать стихи и даже говорить стихами. У многих открываются способности к исцелению намерениям появляются интуиции, ясновидение, говорить о таких мелочах, как благосостояние, способность достигать цели и так далее, вообще не приходится. Происходят кардинальные изменения и достигнуть этого в наших силах. 12-й пункт это отношение с кем-то. На протяжении всей жизни мы вступаем в отношения с другими людьми: семейные, дружеские, любовные и так далее. Очень часто бывает так, что отношения строятся по одним и тем же шаблонам, и, к сожалению, эти шаблоны бывают патологическими. Это могут быть отношения страха, мести, обязанности, зависимости, и пока они сохраняются, они могут быть для вас важнее любого процветания. Все успешные люди в один голос говорят: создавайте отношения, которые будут вас поддерживать, исключайте из своего окружения тех, кто вас топит. Возникает только один вопрос: а если топят родители или дети? От них ведь не избавишься. Они нам нужны на протяжении всей жизни для нашего же развития. С помощью применяемых мною методик сложные отношения можно выстроить за считанные часы, а главное перевести отношения вместе в отношения любви и поддержки. Историй успешного исцеления сотни. Отношения это огромная составляющая процветания, особенно для женщин. Если мужчина нередко бывает женат на своей работе, то женщине требуются настоящие отношения. А ведь быть женатым на работе совсем не такая уж сладкая участь, неожиданно для самого себя подумал Илья. Как в том старом анекдоте: "Мисье знает толк в возвращениях". Наверное, есть во мне самом нечто такое, что заставляет этих самых отношений упорно избегать. И все слова о том, что когда-нибудь в прекрасном будущем я непременно построю семью, Это всего лишь отговорка, успокоение для самого себя. Когда-нибудь, но не сейчас. А завтра никогда не наступает, потому что его нет, есть лишь сегодня. Вот настоящая правда. От этой мысли стало грустно и почему-то пусто и одиноко, словно оказался среди ночи на холодном ветру. Отгоняя неизвестно откуда взявшееся на вождение, Илья провел рукой по лбу. сосредоточился и постарался как можно внимательнее слушать наставника. «И, наконец, тринадцатый пункт. Отношения с чем-то», — провозгласил он. «Вот уж час от часу не легче», — удивился Илья. «Как можно вступить в какие бы то ни было отношения с неодушевленным предметом? Похоже, толк в возвращениях тут знаю не я один. Мы живем среди систем. Система — это любое образование, семья». корпорация, армия, полиция, власть, партия, налоговые, здравоохранение, религии и так далее. Мы являемся частью этих систем, и отношения с системами накладывают на нас ограничения, заставляя действовать по определённым правилам. Системы, которым мы задолжали, влияют на результаты наших действий. Одна моя клиентка не могла создать успешный бизнес на протяжении почти 20 лет. За это время она сделала 12 стартапов, и все они провалились. Как выяснилось, у неё были очень непростые отношения с религией, и все её начинания на территории, где развито христианство, терпели фиаско. После проработки напряжённости её последняя фирма из убыточной стала прибыльной. Наставник обратился к залу. Итак, друзья мои, мы с вами рассмотрели наиболее распространённые виды психологических блоков. Совсем скоро вы научитесь работать с ними, а главное, поймёте, что от них можно избавиться. И жизнь заиграет новыми и яркими красками. А как понять, какие блоки у меня, например, тем более в прошлой жизни? спросила девушка, похожая на плюшевого медвежонка. Вопрос прозвучал по-детски, наивно, но видно было, что он волнует всех присутствующих. А вот об этом мы поговорим после небольшого перерыва, улыбнулся наставник. Нам с вами предстоит освоить инструмент, который позволит вам узнать много интересного и о себе, и о других. и вообще об окружающем мире. Я имею в виду мыскульный тест. А пока? Он посмотрел на часы. Пока перерыв. Увидимся через 15 минут.